Утром на окраине села Заречного, той, что поступала к самому лесу, остановилась машина с немецкими солдатами. Немцы сразу же разберлись по дворам. Каждый из них немного владел русским или украинским. Офицер раздавал детям и женщинам плитки шоколада. Солдаты вежливо просили молока и расплачивались оккупационными марками. В одном из дворов Мальчику подарили г у в н у ю гармошку, в другом одарили новым г о л и ф е старика. Люди брали подарки неохотно, с недоверием косились на немцев и старались поскорее скрыться в доме или в сарае. Неизвестно, чем бы з а к о н ч и л о с ь э т о идиллия, если бы из-за лесу не донеслось несколько выстрелов. Затем над самой машиной воздух прошила автоматная очередь. Раздалась команда офицера, солдаты быстро сели в машину, некоторые вскакивали уже на ходу. Машина понеслась к шоссе. Не успела машина скрыться за ближайшим холмом, как в село в о р в а л а с ь десятка-два партизан. — Что, фашистам продались? — орал один из них, видимо, командир. — Поите молоком! — А своим партизанам куска хлеба ж а л е й т е Эй, да вы, дед, уже и подарки от фашистов п р и н и м а й т е слышалось в другом дворе. — Кто их принимает? — пытался оправдываться старик. — Я сидел т у т о ч к и вот на крылечке, а он бросил галифе на колени и побежал к машине. — Бросил! — — оскалился партизан. — С каких это пор фашисты начали вас по-родственному обмундировывать? — Ты о б е р к у т а слышал? — Так вот, приказ Беркута таких, как ты, вешать на сухих ветках, без всякого суда. Расправа была скорой и жестокой. Почти в каждом дворе этой окраины партизаны обнаруживали шоколад и консервы. Все это было немедленно конфисковано, будто бы по приказу самого Беркута. Руководствуясь этим же приказом, они тащили из хат все, что попадалось на глаза. Старика, которому офицер подарил галифе, повесили прямо во дворе на яблоне. Женщину и подростка, п ы т а в ш и с я защитить свое добро, пристрелили. Несколько человек избили. Даже тяжело больной, п р и к о в а н н ы й к постели старухе, досталось от какого-то верзилы в разорванном ватнике, т а с к а в ш и м с собой ручной пулемет. Все было проделано за каких-нибудь двадцать минут. Затем раздался свист командира группы, и партизаны исчезли, словно растворились в лесу. Но о них все еще напоминали плач с Стоны проклятия и горящая хата. Эту картину и застали немцы, Снова появившиеся на этой окраине, Но уже на двух машинах. На одной из них были те же солдаты, Которые раздавали подарки. Немцы бросились в погоню за партизанами, Подняв при этом яростную стрельбу, Хотя она уже была бессмысленной. Вернувшись в село, Офицеры, солдаты опять оставляли на лавках у хат, крестьяне отказывались их брать, плитки шоколада. Потом вынули из петли старика и, проклиная банду Беркута, за которой давно охотятся, понесли его в хату. Подойдя к казненному, рослый, с в у г л о л и ц офицер, тот самый, который был здесь и во время первого приезда немцев, Отдал ему честь как мученику-герою. «Прикажете собрать людей, господин Гаупштунфюрер?» По-немецки спросил Роттенфюрер Вергер, когда все солдаты возвратились к машинам. «Зачем?» «Думаю, стоит произнести небольшую речь, ведь, по сути дела, мы спасали местное население от лесных бандитов». «Речью можно испортить всю операцию. Все, что можно было сказать, этим людям мы уже сказали. Где гроб для старика? Где сельские полицейские?» «Они предупреждены». «Полагаю, вы объяснили старшему полицаю, что гроб нужно вести не сейчас, а после того, как он узнает, что здесь произошло, узнает от самих односельчан». «Уверен, что он и сам сообразит», — пожал плечами Бергер. «В таком случае немедленно едем к нему. Нельзя полагаться на этого идиота. Больше всего мы рискуем именно тогда, когда полагаемся на таких, как он. Где журналист?» «Вон в том крайнем дворе, разговаривая через переводчика с женщиной. Партизаны застрелили ее сына, подростка». «Негодяи!» — нервно повертел головой Штубер, и Роттенфюрер с удивлением отметил, что произнес он это совершенно искренне, словно эти беркутовцы действительно были партизанами, а не людьми магистра. «Журналиста ко мне не подпускайте. Я не хочу ничего комментировать. Меня все это не касается». д е в о л ь господин Гауштунфюрер. Кое-что я объясню ему сам». «Старайтесь объяснять как можно меньше. Пусть смотрит и делает выводы. Подробности мы с ним обсудим, как только вернемся в город».